Глава 3. Фрея. Гудение швейной машинки – музыка для моих ушей. Я подшиваю брюки, которые слоан создала для какого-то известного лондонского политика. У меня получилось уютно устроиться на втором этаже, откуда открывается вид на бутик «Киндеред Спиритс». Магазин находится в красном кирпичном здании на легендарной Red Church стрит шордич Это весьма милый закоулок Лондона вдали от шума и туристов. Среди наших клиентов есть и обычные люди, и знаменитые спортсмены, и состоятельные жители города. Месяц назад к нам заходила популярная актриса, и после ее твита о бутике бизнес пошел в гору с небывалой скоростью. Kindred Spirits предлагает одежду для мужчин и женщин как на заказ, так и в виде готовых изделий от талантливых молодых дизайнеров. Слон ответственна за мужской отдел, а ее бизнес партнер Лесли за женский. Я познакомилась со слон в Манчестере. Она предложила пойти работать к ней вместо свадебного салона, в котором я постоянно подрабатывала. Этот салон был моим первым местом работы после выпуска из дизайнерской школы. Спустя время я застряла там, поэтому с радостью приняла предложение от новой стилистки из Америки, чье имя уже тогда было на слуху. Когда личная жизнь Слоан рухнула и закончилась разводом с мужем, мы съехались с ней и ее дочерью Софией. Слоан долго не могла отпустить прошлое отношение, но потом встретила нашего знаменитого клиента Гарата Харриса, футболиста Манчестер Юнайтед. Сначала не все было гладко, но в итоге она с дочерью обрела свое долго и счастливо. После отставки Гарата из МЮ пара решила переехать в Лондон. Слоан увидела в этом возможность открыть собственный бутик вместе с Лесли. Они обе — модные дизайнеры из Америки и сразу почувствовали друг в друге родственные души. Так и появилось название «Kindred Spirits». Сноска. Название бутика переводится как «родственные души». «Не описать мою радость, когда они позвали меня помочь с магазином, потому что работать с ними одно удовольствие». Бутик стал домом для самых разных стилей, произведений, искусства и аксессуаров. Для полной картины осталось только начать выпускать розовые пушистые кофточки для моего кота. «Фрейя, ты уже закончила то платье для Наоми Шарп?» Доносится голос Слоан с лестницы, и я поднимаю педаль швейной машинки, чтобы расслышать ее вопрос. «Да, оно здесь, на манекене?» Я бросаю взгляд на ступеньки и вижу ее снизу. «Слава богу!» Слоан взлетает наверх в мой офис-лофт, уставленный одеждой разной степени готовности, и нервно выдыхает. Ее каштановые волосы собраны в неряшливый пучок. Я надеялась, что необходимость гоняться за подростком и маленьким ребенком приведет меня в форму. Думаю, очень горячий муж-футболист тоже на это способен. Поиграв бровями, я снова включаю швейную машинку. Слоан смеется и направляется к манекену с готовым платьем. К слову о футболистах. «Я слышала, что ты завтра идешь на вечеринку Таннера и Бель. Может, тоже надеешься найти себе спортсмена?» Она хитро улыбается, и я невольно закатываю глаза. «Как ты вообще узнала, что я собираюсь туда пойти? Я только вчера вечером на это согласилась». Она окидывает меня невыразительным взглядом. «Твоя хорошая подруга Элли из семьи Харисов а у них не бывает секретов». Элли повезло, что она на совещании, иначе я бы ее испепелила на месте. Покачав головой, я поднимаю лапку машинки, чтобы перевернуть брюки. Мак говорит, что мне стоит чаще выбираться из дома. И если ему что-то не нравится, он превращается в ноющего младенца, поэтому мне пришлось принять это приглашение. Слон меняется в лице. «Ты уже решила, что наденешь?» Я поднимаю на нее взгляд. «Нет, а что?» Слон издает восторженный визг и кричит, перекинувшись через перила. «Лесли! Фрея пока не придумала, в чем пойдет на вечеринку!» Издалека слышатся радостный возглас и быстрые шаги вверх по лестнице. Сначала я вижу рыжие волосы Лесли, потом в поле зрения появляется роскошное черное платье в ее руках. «Я берегла его для тебя!» «Что это?» Лесли кладет на мой рабочий стол потрясающее облегающее платье. «Оно идеально тебе подойдет. Ты вдохновила меня на его создание». Я смотрю на нее с удивлением. «Как тебе вообще пришло в голову создать что-то моего размера?» Лесли играет бровями и кидает взгляд на мою грудь. «Потому что мне нравится твое телосложение». И как-то раз в голову пришла очень интересная идея для силуэта с облегающим лифом, который будет хорошо смотреться только на женщине с большой грудью. Так вот. Я откидываюсь на спинку стула. Мое тело определенно подходит под это описание. Лесли опирается на мой стол. Пожалуйста, примерь его. Мы усердно работали весь день. Давай устроим пока смот. Да, поддерживает слон с энтузиазмом. Пока смот. Я поднимаю руки вверх. Вы не заставите меня примерять одежду, пока я не выпью свой кофе. Я выхожу на улицу и попадаю во влажное, теплое лондонское лето. В это время года погода непредсказуема. В последнюю неделю мая с одинаковой вероятностью может вернуться зима или наступить жара. Никогда не знаешь, что будет в этот раз. Корнуэлл расположен близко к морю, и там всегда прохладно. После проведенного там детства я до сих пор не могу привыкнуть к палящему солнцу в Лондоне. Я заворачиваю за угол в сторону Ол Пресс Эспресса, кофейни всего в 50 метрах отсюда. Поведя плечами, я толкаю дверь, и захожу в крохотное помещение, где всегда божественно пахнет. Эта кофейня умудряется сочетать в себе атмосферу столовой в средней школе и заведение для хипстеров. «Фрея!» — на пути к прилавку меня окликает низкий голос. Бенведито Я стараюсь угомонить бурю эмоций, кипящую внутри каждый раз, когда я вижу испанского бариста Хавьера, который здесь работает. У него приятный акцент и добрый взгляд, но, думаю, он так гостеприимен со всеми постоянными посетителями. Я облокачиваюсь на прилавок и любуюсь темной неряшливой бородой Хавьера. Мне нравится, что сегодня она кажется длиннее, чем обычно. Его белая футболка вся в пятнах от кофе. Обычно бариста носят фартук или хотя бы темные вещи, чтобы не портить одежду. Но Хавьер так предан своему делу, что не парится о таких пустяках. По какой-то причине это кажется мне очаровательным. Рад встречи Фрея. Его испанский акцент обнимает меня, словно тёплое одеяло. Я ухожу в свои мысли, представляя, что хотела бы от него услышать. Ты прекрасна в лучах утреннего солнца. Жаркий денёк сегодня, да? Он грустно смотрит в окно. Мысленный перевод. Он заботится обо мне. У тебя очень красивое платье. Он внимателен и замечает мелочи. Ты вчера заходила за кофе, и я тебя не видел. Он скучает по мне, когда мы долго не видимся. Тебе холодный кофе с молоком, как обычно. Мы будем так хорошо смотреться на свадебных фотографиях. Я трясу головой, чтобы заглушить внутренний голос закадрового рассказчика из мыльной оперы. Тоже очень рада тебя видеть, Хайер. Бормочу я в ответ и мысленно даю себе пощечину за то, как глупо это прозвучало. Пытаясь скрыть свою неловкость, я указываю в сторону полного зала. — Вижу, в этом районе вы сегодня в ударе. — Заткнись, Фрея, заткнись. При чем тут район? Ты что, хочешь разрушить свою жизнь? Хавьер морщится, словно пытается понять иностранца. Не знаю, почему в его присутствии я забываю все слова. Словно мой мозг отключается, как только я вижу его скрытые за бородой ямочки на щеках. «Твоим подругам тоже сделать, как обычно?» — спрашивает он, записывая заказ на своем экране. «Да, пожалуйста», — бормочу я. «Чем меньше я говорю с ним, тем лучше. Несмотря на то, что уже несколько недель регулярно хожу сюда, я до сих пор не могу произнести больше двух слов при виде Хавьера. Я плачу корпоративной картой и отхожу от прилавка, ругая себя за то, какая я жалкая». В моей жизни было всего три мужчины, из-за которых я превращалась в такую ужасную глупую мямлю. Первым был мальчик с соседней партой в пятом классе. Он укладывал волосы гелем в форме шипов, которые всегда очень хотелось потрогать. Как-то раз я даже коснулась пальцем одной пряди. Весь класс смотрел на меня с осуждением, и после этого еще несколько лет все обзывали меня «Фрея длинные пальцы». Когда я заходила в кабинет, все мальчики убегали в разные стороны и прикрывали свои головы. Со вторым мальчиком мы встречались в одиннадцатом классе. Я почти год думала, что мы вместе, пока не поняла, что он давно меня бросил. Это выяснилось, когда я спросила, какой галстук он наденет на выпускной, и он ответил, что подобрал его в цвет платья своей девушки Мэнди. Окей. Третьим был парень из дизайнерской школы. Мы вместе работали над осенней коллекцией одежды и почти сразу после этого начали встречаться. Отношения продвигались очень медленно, но я думала, что это из-за его мармонизма. Сноска. Мормонизм — это разновидность христианства, популярная в Америке и Великобритании. Мормоны отличаются особой строгостью и набожностью, серьезно относятся к соблюдению заповедей, секс до брака не приветствуется. Как-то раз после длинной ночи, проведенной за учебой и большого количества текилы, вскрылась настоящая причина. Воспоминания о том дне до сих пор меня преследуют. Прошло много лет, прежде чем все раны затянулись, а потом я открыла для себя знакомство в интернете. С первым мужчиной мы встретились в пабе, он сразу обозвал меня свинюшкой, а потом просто ушел. Другой за ужином признался, что до сих пор спит со своей бывшей женой. Когда я, наконец, сдалась на уговоры друзей организовать свидание вслепую, мне было настолько плохо от воспоминаний о прошлых неудачах, что я забыла, как разговаривать. Словно в мое тело вселился инопланетянин, который разговаривал на первобытном языке пухлыми губами рыжей корнуолки. Я настолько разочаровалась, что вообще перестала интересоваться мужчинами. Честно говоря, Хавьер — первый парень за много лет, которому я позволила себе что-то почувствовать кто бы мог подумать, что мне понравится баристый испанец с брюшком. И если я наберусь смелости с ним поговорить, он может стать неплохой кандидатурой для пары на свадьбу Элли и Руанны. Пока я подхожу к прилавку, Хавьер ставит готовый кофе на поднос и быстро приклеивает чек к одному из стаканов. Улыбаясь, он протягивает мне напитки. Фрея, было приятно снова увидеться, передавай подругам привет. Я касаюсь своего горящего уха, и забираю кофе. Взаимно, Хавьер. Я стремительно покидаю кофейню и сажусь на ближайшую скамейку, чтобы перевести дыхание. Последнее, что мне нужно, чтобы Элли, Слоан и Лесли узнали о моей симпатии к Хавьеру. Они же от меня не отстанут. Я беру стаканчик кофе со льдом, надеясь успокоить свои нервы, и вдруг замечаю какую-то надпись на чеке, прилипшем к донышку. «Позвони мне, красотка!» «Хавьер». Я моргаю, пытаясь осознать прочитанное и пялюсь на написанный ниже номер. «Хавьер дал мне свой телефон?» «Вот черт!»